Глава семнадцатая Удивительно, но вместе работать уютно. «Смотри, давай расположим площадку здесь. Дети смогут любоваться солнцем, поднимающимся по утрам из-за горы. Сам бы там каждый день встречал рассвет и закат», — предлагает герцог. «Да вы... ты... романтик». Переход на неформальное общение пока труден для меня. Но сидя в его кабинете вдвоем и занимаясь моим проектом, легче. Атмосфера и работа сближают. «Бывает и такое!» — ухмыляется, а я на миг зависаю от вида ямочек на мужском лице. «Это разве справедливо, одаривать таким? Я считаю, только женщины должны обладать подобными козырями от природы, но никак не представители сильного пола. Отвлекает, но красиво. Меня волнует, откуда вести воду?» Опускаю глаза в бумаге, чтобы переключиться. Через ближайших соседей не хочу. Кто-нибудь обидится на нас и перекроет кран. А к городским сетям подключаться. Водовод старый не потянет нагрузку. Новые дома съели запас мощности. О, ты этот вопрос посмотрела. Герцог тоже переводит взгляд вниз. А раньше к городу было подключение, да? Ага, еще вариант напрямую из речки брать, но придется магов нанимать. Бытового фильтра недостаточно для безопасности детей. А постоянно кипятить кухарка проклянет. «Давай я поручу этот вопрос одному из сотрудников. Пусть изучит что будет лучше для тебя и города». «Спасибо», — благодарно улыбаюсь. «Ого, уже конец рабочего дня!» Взгляд случайно падает на настольные часы. «Прости, я, наверное, отвлекла отдел. Я постоянно такая. Если засяду за что-то, то не отложу, пока вопросы не решу». «Замечательная черта!» «И мадам Норберг заходила несколько раз. Я встречам твоим помешала, да?» Не слушаю Вандербурга, продолжаю оправдываться. «Ерунда, им полезно иногда подумать самим. А с тобой было интересно. Давно не создавал что-то, обычно я в процессе не участвую». «Что ж, ладно, спасибо». Встаю из-за стола, нервно поправляя прическу. Герцог как-то странно смотрит, не понимаю, как реагировать. «Наверное, я пойду, да?» «Ты можешь подождать буквально полчаса и отправимся вместе». Вандербург поднимается на ноги. Взгляд все так же направлен на меня. «Попьешь чаю, отдохнешь. Эклеры у мадам Норберг восхитительные». «О, с удовольствием!» Хлопаю ресницами, а на щеках расцветает румянец. Ведь я терпеть не могу эклеры, но молчу. И, конечно, остаюсь лишь из вежливости и проекта. А вдруг Бернар еще в чем поможет? Он отзывчивый. «Тогда я пересяду туда?» Показываю рукой на журнальный столик. «Попробуй!» Вандербург обходит свой стол и становится напротив, опираясь на деревянную поверхность. «Со мной что-то не так?» Нервно дёргаю платье. «К черту вежливость! Нужно на воздух! Не готова я к такому общению!» «Наоборот!» Бернар словно чувствует, что я хочу сбежать, берет за руку. «Моя невеста! прекрасна. Любуюсь!» Он коварно улыбается. «Ага, супер!» Киваю. «Что ж, если такова цена за помощь с проектом, то я согласна. Можешь еще полчаса полюбоваться, и, возможно, найдешь мне толковых строителей». Выдираю свою руку и дефилирую к журнальному столику. Он совсем рядом, но все же на дистанции. Кажется, герцог заигрывается, да и меня за дурочку держит, несмотря на рассуждения о принципах водоснабжения. «Легко!» Он закидывает одну ногу на другую. «Совсем не аристократично, но жутко привлекательно. Дорогая обувь и мужская лодыжка отлично сочетаются». «Стоп, с каких пор я стала интересоваться мужскими ногами?» «Замечательно. Тогда жду список завтра?» – перевожу взгляд на лицо Бернара. «Я должна сама познакомиться с бригадами». «Если вопрос в цене?» «Нет, вопрос не в ней. Я могу себе позволить и дорогих рабочих. Но будет ли в этом толк?» Вандербург подходит к моему креслу и кладет руки на подлокотники. «Для моей невесты все сделают в лучшем виде», – произносит и облизывает губы.